Глава седьмая. Я подскочила на стуле от ощущения чужого взгляда и заморгала на яркий утренний свет. Глаза заслезились, но, попытавшись их протереть, я размазала по лицу что-то вязкое. «Доброе утро», — усмехнулся Стерегов где-то рядом. И мне, наконец, удалось проморгаться. Похоже, я уснула, облокотившись на мольберт, а Стерегов вдруг сунул мне под нос чашку — кофе. И наши взгляды одновременно упали на мой холст. Чёрт, взвыла я и два не ранее чашку. Видимо, пока укладывалась на мальберт, измазалась в масле ещё и на лице растёрла. Да и чёрт бы с ним, но я и холст заляпала волосами. Краска оказалась на особенно непослушной пряди, выповшей из пучка, и я наставила ей целую россыпь экспрессии. "Своеобразно", усмехнулся Стерегов. "Исправлю". Насупилась я, потирая чистым запястьем глаз. "Я дам тебе позвонить сегодня". Вдруг тихо пообещал он, а я так и замерла, не зная, как реагировать. Благодарить? Не за что. Но и в голове это не укладывалось. Стерегов и вдруг взжалился: "Я же не дорисовала". Растерялась я. Он не ответил. Сощурился только на мой холст, на котором я успела сделать лишь фон. Потом развернулся и направился к выходу из мастерской. «Когда?» — бросила ему в спину. «Когда придёшь на завтрак?» Я подскочила, разминая затёкшие плечи и шею, подхватила кофе и бросилась в его спальню. Не успела подумать, что переодеваться мне не во что, как он крикнул мне из кухни. «Вещи на кровати!» Сегодня Стерегов спал в своей спальне. Но меня пока вообще ничего не беспокоило. Не верилось, что я смогу услышать Тахира. Я утащила пакеты из спальни в ванную, сорвала испачканную одежду и заглянула в зеркало. М-м, да, красотка. Щика в краске, лоб в разводах, поперёк лица отпечаток от полочки Мальберта. Загляденье. Кое-как отмывшись от краски, я скрутила волосы в пучок, замоталась в полотенце и вытряхнула содержимое пакета. Не даже растерялась от всего, что выпало к моим ногам. Пошевелив пакетом ногой, выудила упаковку с нижним бельём который походил не на предмет необходимости, а на какое-то произведение искусства. Большой свёрток явил моим глазам тёплый спортивный костюм с коротким топом. Стергав хочет лицезреть больше тела? Да чёрт с ним, главное звонок. Я покладисто надела всё и уже собралась выбежать в носках из ванной, как зацепилась взглядом за ещё один большой свёрток, закатившийся под раковину. Когда я вытащила оттуда большие мягкие тапки без пробковой подошвы, меня разобрал от смеха. Так боишься меня с тапкой? вошла я в кухню. Не без этого. глянул он на меня сверху вниз и кивнул на стол, где ждал завтрак. Михаил, я не смогу есть. нетерпеливо притопнула я тапочкой. Пожалуйста, выполни обещание. Держи. протянул он мне мобильный. Первый набранный твой врач она передаст трубку твоему волку. В своей мобилке у него нет. Я выхватила аппарат и направилась в галерею, на ходу набирая номер. Катя ответила сразу. Алло. Катя, это Марина, зачем-то понизила её голос. М- Марина, удивилась она. Да, да, можешь дать трубку Тахиру. Последовала пауза. Катя. М- да-да, Марина, я тут. Что с ним, Кать? Он у меня на реабилитации, уклончиво отозвалась она. Кризис миновал, вчера говорили. Да, я опёрлась на стенку напротив какой-то картины. А, а что было? Я не могу тебе сказать, это конфиденциально. Иду к нему. Катён, что? Он пережил всё, да? Не думаю. Её голос звучал холодно и отстранённо. А мне казалось, что обвинительно. Взгляд зацепился за сюжет на очередном холсте, оказавшемся перед глазами. Какая-то непонятная абстракция фоном, а в центре свеча горит, как живая, как единственная опора для взгляда вокруг пугающей темноты. Я слышала в трубке, как открылись двери лифта, как зацокали каблуки по полу. Тело задрожало от ожидания, мысли метались: что он сейчас скажет? А что мне ему сказать? Это ведь в целом, наверное, смотрится глупо. Пытаться дотянуться до него, когда сама же просила жить без меня. «Да, пожалуй». «Кахир», — послышался Катин голос в трубке. «Это тебя и тишина, показавшаяся вечностью. А потом холодная. Сбруев, слушаю». И у меня сдавило горло. Я раскрыла глаза на этот огонь на холсте. Дыхание набрало оборот, и сердце запрыгало в груди, будто по углем. Но я только хватала ртом воздух. Марин позвал он вдруг. Привет. Просепела я, пытаясь не разрыдаться, и сползла по стенке. Как? Как ты? Он молчал. Тахир. Катя говорит, что ты у неё на реабилитации. Шептала я, казалось, если добавлю голоса, закричу. М-да. Прозвучало хрипло и растерянно. Огонь перед глазами задёргивался от набежавших слёз, будто вот-вот потухнет. Но я цеплялась за него, отказываясь оставаться в темноте. Тахир молчал. Ты, почему ты молчишь? Говорить было так тяжело, будто я под водой. Ты, ты в порядке? Нет. Тебе что с тобой? Ты ранен? Нет. Он вздохнул глубже, а мне захотелось поддаться слабости и рассказать ему, как я ошиблась и как переоценила свои силы. «Марина, ты... он с тобой что-то сделал?» «Нет». «Это правда? Или снова защищаешь меня?» А вот тут его голос задрожал от злости. «Нет, я не защищаю сейчас», — растерянно заморгала. «Я сильно переоценила свои возможности». «Переоценила». Будто живился он. Наверное, я ошиблась, да? Да. Прозвучало так, что меня будто приморозило к стене, и всё. Больше не о чем было говорить. Слова тут не помогут никому. Я смотрела на картину, на которой теперь сгустились краски, и этот огонёк показался лишь точкой, терявшейся в тумане. И как стерего это делал? Пока. Еле выдохнула я. Пока Марина Я гонь погас. А в трубке послышались гудки. Губы задрожали, а на щёки заново пролились горячие потоки слёз. Только я продолжала смотреть на картину, сжимаясь в комок. Не знаю, сколько я так просидела. Всё вдруг стало таким неважным. Что мне длинная жизнь в пустоте, если можно было провести несколько ярких дней с ним? Да, сейчас всё снова показалось неправильным. Захотелось любой ценой увидеть его и рассмотреть ещё один шанс в его глазах. «Что нужно сделать, чтобы ты дал его увидеть?» — прошептала я в пустоту перед собой. Я не слышала, но откуда-то знала, что Стерегов рядом, хотя бы потому, что у меня его мобильный. «Зачем? Что значит «зачем»?» — повернула я голову на голос. «Зачем?» Он стоял рядом, сложив руки в карманы штанов. "Марин, ты заплатила цену за его жизнь. Такие сделки обратной силы не имеют. А я не превратился в прекрасного принца. Прости, мне показалось". Отвернулась я к картине. "Что ты, правда, можешь сочувствовать?" "Мне тоже". "Не нужен ему был мобильный". Он развернулся и направился в гостиную. Я посидела ещё, пытаясь вернуться мыслями к поиску выхода или впасть в отчаяние, но не выходило. Единственным препятствием к моей свободе оставался Стерегов, а с ним было что-то не то. Что значит это его мне тоже? Может, с ним всё же можно договориться? Что он хочет мне сказать? Я поднялась и направилась его искать. Он нашёлся в кухне за чтением планшета. Что значит мне тоже? Потребовала я с порога. «Ты что, болен? У тебя временные обострения дерьмовости?» Он встретил меня взглядом из-под лоби, усмехаясь моему последнему предположению. Что-то типа. «Ты правда болен?» Подошла я к столу. «Когда я запустила в тебя тапку, тебе стало плохо?» Он долго смотрел на меня с непонятным прищуром, будто раздумывая, стоит ли со мной вообще об этом разговаривать. «Тебе это не поможет». Выдало вдруг холодно. Да мне это понятно, всплеснула я руками. Но может тебе? Во взгляде его вспыхнул живой огонёк. Быть может. Я, я могу тебе помочь. Рана подсекла. Теперь вряд ли, оскалился он. Но могла, не сдавалась я. Были такие надежды. Объясни. Не думаю. Я живу тут с тобой. Ты делаешь со мной всё, что тебе вздумается. Далеко не всё. А скал его теперь показался опасным, но я пёрла на пролом. Играешь как с игрушкой. То лупишь, то гладишь. Я тебя не лупил. Начал он тереть терпение. Я образно вспылила. У твоей игры нет правил, Михаил. Я так не могу. Это невыносимо. Я хотела ещё топнуть, только мне вдруг стало плохо. Необъяснимо. То ли затошнило, то ли живот скрутило в болезненном спазме, то ли всё разом, и я согнулась пополам, хватаясь под рёбрами. Что такое? Тут же оказался он рядом. Но я отпрянула, хватаясь одной рукой за стол и пытаясь продохнуть. Я не знаю, сдавленно выдохнула. Дальше меня не спрашивали, Стеригов подхватил на руки и унёс в спальню. "Лежать", опустил меня на кровать. "Мобильный где?" Я указала на карман. Через минуту он уже говорил с Катей о через 5 тащил меня обратно в гостиную, а оттуда на улицу. Машина готова, рявкнул он кому-то. Подано, послышался ответ. За руль садись, я рядом поеду, командовал Стерегов. Где таблетки? Несу, послышалось издалека, и вскоре меня усадили в салон и протянули какую-то таблетку. Мне уже лучше. Начала блеять Яна, он так посмотрел что язык сразу как-то сам собой примёрз к нёбу. Легла набок, кивнул он мне на сиденье. "Мы врач твой сказала. Ты всё ещё думаешь, что тебе кажется?" Я поймала его взгляд, но он выпрямился, хлопнул дверью и уселся на переднее сиденье. "Быстрее". Когда лес за окнами сменился на простор каких-то полей степей, гов потребовал у меня отчёта о самочувствии. А мне так хотелось сказать ему, что это просто кишечная колика, а он дурак поднял всех на уши. Но лучше мне, как назло, не становилось. Стерегов потемнело ещё больше, а скорость ощутимо выросла. Я прикрыла глаза и постаралась расслабиться. У меня и раньше такое бывало на нервной почве. Я начинала есть, чёрт-и-как, и как итог складывалось от кишечных колик. Пару раз доходила до больницы со всеми вытекающими. А вот и сейчас, кажется, снова дойдёт. Но я даже рада сменить это заключение снова на больничную палату, лишь бы появилась хоть какая-то определённость, даже жить бы. Мы домчали до больницы за час, едва лени низкого полёта. Я так и не поняла, как машина объехала пробки вполне себе рабочего дня, но увидев Катю, обрадовалась, когда в ней подруги. Что не сказать о ней? Она подлетела и два меня уложили на катальку стерегов возник с другой стороны, и вместе они втащили меня в приёмное отделение незнакомой больницы. А я даже не подумала, что я имела шансы попасть в ту, в которой мы отбывали срок с тахиром. Но не повезло, или наоборот. Марина, как сейчас? спросила Катя, пока меня везли по коридорам. Готовьте третью смотровую. Кать, у меня бывали такие приступы, сдавленно пищала я. Боль резко внизу живота и вот сюда отдаёт. Понятно, понятно. Закивала она, а когда впереди замелькала табличка хирургического блока, запретилось Терего выследовать за нами. Только тот неожиданно упёрся. Я знаю свои права. Ваши права действовали бы, если бы вы были её настоящей парой, неожиданно нервно отบрела Катя. Не отнимайте моё время. Взгляд Терего мне не понравился, но всем было не до этого. Стоило за нами закрыться дверям хирургического отделения и доехать до смотровой, Вокруг вихрем закрутилась нервирующая деятельность. У меня взяли кровь, обсмотрели и ощупали, допросили, и, наконец, примчалась Катя с аппаратом УЗИ. «Кать, что со мной?» — дрожала я. «Дай несколько минут, пожалуйста». Сдвинула она брови, берясь за датчик. Чего она так испугалась? Знала что-то? Я выжидающе уставилась на Катю, ёжась на движение датчика, и та вдруг едва ли не откинулась на спинку, кресло расслаблено выдыхая. Нет. Тут всё в порядке. Улыбнулась мне вымоченно. Где? Тихо проблеяла я. Ну, ты когда сказала про колики, меня это насторожило, принялась объяснять она, снова уставившись в монитор. Есть спазм, но ничего требующего операции я не вижу. Сегодня точно останешься здесь, завтра тоже, но ничего угрожающего. Ты ешь там вообще? Нет, отстранённо кивнула Хотела спросить, здесь ли тахир на, у меня не стало сил. Хватит. Он явно дал понять, что говорить ему со мной не о чем. И он, вероятно, по-прежнему тяжело всё это переживает. Не надо его дёргать. В общем, всё. Только глаза вдруг наполнились слезами, а горло будто сжали тисками. Марин, надо заботиться о своём здоровье, участливо заговорила Катя. Это важно, понимаешь? Кому? Подняла на неё взгляд. Мне не особо. Михаил ему плевать. Тахиру важно, прозвучало оглушительно. Я уставилась на Катю, удивлённо отмечая, что взгляд её при этом не казался сочувствующим. Мы говорили. Начала я неуверенно. Не думаю, в общем. Я же всё равно добьюсь своего, вдруг усмехнулась она, ну, как-то по-доброму. Ну вон как стеригов вокруг тебя вьётся. Уверена, будет сложночки кормить. Очень смешно. Не оценила я заботы. Впала от визита. Поднялась, катя берясь за планшет с анализами. Сейчас всё распишу. Я откинулась на каталку, укладывая ладони на живот. Внутринности ещё отзывались неприятными схватками, но болело уже не так сильно. Стергов нарисовался сразу, как только меня выкатили из операционной. Начал добиваться ответов у сопровождения, но его послали к лечащему врачу, и он исчез. О меня благополучно доставили в палату. Не такую, какой была наша квартира с тахером. Тут всё серьёзно. Капельницу уже ждали моего появления. Меня попросили переодеться в пижаму, устроили на кровати и поставили катетер. А это значило: я тут надолго.